Глава двадцать Назад старыми тропами. Ну, конечно, Альма сразу должна была догадаться. Когда Ван расчистил один из углов от соломы, Альма заметила в полу люк. — Нам надо спуститься? — спросил Авир. Вместо ответа Ван потянул за металлическое кольцо люка и открыл его. «А зачем вы двери заперли?» — спросил Авир. Вопрос заставил Альму вздрогнуть. Она так беспокоилась о тех, кто может прийти за ними, что совсем забыла о замке. Но раз уж Авир о нем упомянул, получается, Элеонора не придет? «А сам как думаешь?» — тоскливо спросил Ван. «Где-то там за стенами рыщут гвардейцы Грубель, а я пытаюсь вас защитить». «А как же Элеонора?» — осторожно спросила Альма. «У нее свой ключ», — уверил ее Ван. «Скоро придет, если уже не там». «Элеонора в пути», — обрадовалась Альма. Она знала, раз так, значит, все будет хорошо. Может, даже уже там, где бы это там ни было. При мысли о бабушке даже дышать стало легче. «А там это где?» — не унимался Авир. «Куда мы идем?» «Сейчас объяснять не буду, только трата времени», — быстро ответил Ван. «Вот придем и сами все увидите». Он хлопнул в ладоши. «Думаю, будет безопаснее, если я пойду замыкающим». Альма спускалась по лестнице сразу за Авиром. Арий освещал ей путь вниз. Она взглянула на свои руки, перехватывавшие ступеньки. Ладони были исцарапаны, и Альма не сразу вспомнила, почему. Стычка с Пиллой казалась чем-то далеким, будто и слетание прошло уже несколько дней назад. Альма почувствовала укол совести. Она надеялась, что Пилла благополучно добралась домой. Дом. Мысли сразу перенесли ее на Эрельсей. Альма подумала о Симоне и Берре. Внезапно она ощутила до боли острую тоску по дому. Бум! От хлопка люка лестница в подвал задрожала. Альма взглянула наверх и вытянула Арий. Ван тоже начал спускаться по лестнице и потому захлопнул крышку над ними. Альма попыталась представить, какой же тяжелой она была. Смогла бы она при необходимости сама ее поднять? Она вздрогнула, когда почувствовала под ногой не новую перекладину, а землю. Альма ожидала увидеть внизу дверь, как когда-то в библиотеке, но вместо этого внизу обнаружился тоннель, а над потолком вдаль была протянута веревка, с которой в ряд свисали увамы. Танцующие внутри них лучики отбрасывали тени на неровные земляные стены. «Ух ты!» — восхитился Авир. «И куда он ведет?» За ними как раз коснулись земли ботинки Ван. «Дальше опять полетим», — сказал Ван. «Здесь можешь достать собственный луч, Альма. Не заблудишься». Все трое взлетели и направились по узкому тоннелю. Впереди Ван, в середине Авир, замыкала Альма. Лететь пришлось далеко, но поворотов в тоннеле не было. Держались все время прямо. А как только пролетали один, впереди зажигался следующий. Альма гадала, что же их ждет на другом конце. Наверняка Элеонора уже там. Когда тоннель стал подниматься, Авир и Альма последовали по нему за ваном. Здесь уже появились ответвления, и Троица будто вылетела со второстепенной дороги на главную магистраль. Потом Ван свернул в один из боковых тоннелей. Альма и Авир не отставали. Пролетев еще какое-то время, Ван дал знак садиться. Они приземлились перед какой-то дверью. Ван постучал потом еще, но в этот раз условный стук был Альме незнаком. «Вот дела!» — присвистнул от удивления Авир, большими глазами оглядывая тоннель. «И дела, и тайна!» — строго сказал Ван. «Именно поэтому я не очень хотел тебя с нами брать!» За дверью послышался шорох. Кто-то взялся за ручку и открыл. Вандер. — воскликнул женский голос, но к большому разочарованию Альмы это не был голос Элеоноры, а девочка — со мной. И друг ее этот — это Э. Авир Крувуль Твердо представился Авир и протянул руку, собираясь войти в дверь. «Вигдис -скрам", ответила женщина ничуть не менее уверенно. У Вигдис были короткие светлые волосы и длинный шрам через все лицо, глубокий и широкий. Он бежал от лба до самого подбородка, через пустую глазницу. «Ну а ты, должно быть, и есть, Альма?» — спросила она. Трудно было оторвать взгляд от шрама. Когда женщина говорила, он двигался, словно живой. «Вигдис скрам», — повторила она. Мы уже были с тобой в этом доме, помнишь?» «Вигдис», — повторила Альма. И только тут, когда она огляделась в комнате, до нее начала доходить. Вдоль стен стояли несколько больших мягких кроватей. Наверх вела деревянная лестница. Она и правда уже была здесь. Тот самый подвал, куда ее отправила Элеонора, после встречи с Фионой на площади Прифьюмс. «Она здесь? Элеонора? Она наверху?» «Нет», — ответила Вигдис. «Зато кое-кто еще хочет с тобой познакомиться». Она указала на лестницу. А Вир, Вигдис и Иван проследовали к ней друг за другом. Но Альма не могла двинуться с места. Элеоноры там не было. По телу прошла дрожь. Ее бабушкой летает быстрее всех. Почему ее до сих пор нет? Если только. А вдруг с ней что-то случилось? Что если ее схватили гвардейцы? Альма рванула с места и взбежала по лестнице. Догнав Вана, она резко дернула его за куртку. Может, Элеоноре нужна помощь? Она вообще в курсе, что мы здесь? Вы ей дали знать, что нашли меня? Угу буркнул Ван, продолжив подниматься. Ну, конечно, дал. Ответ Альма не успокоил. Они же все время были друг у друга перед глазами. И Альма не видела, чтобы Ван каким-то образом отправлял Элеоноре сообщение. И как же? спросила она. Ван развернулся на самой верхней ступеньке. Альма, ты, собственно, на что намекаешь? Голос его звучал жестко. «Я отправился тебя искать, чтобы спасти. И это благодарность?» Он моргнул и слегка почесал голову, словно никак не мог поверить в только что услышанное. «У нас все под контролем, и я тебе всю дорогу об этом говорил. Элеонора знает, что ты в безопасности. Она летит сюда. Что еще мне надо сделать?» Альма не знала, что ответить. Ван спустился по лестнице и похлопал ее по плечу. Я понимаю, тебе сейчас тяжело все это принять. Голос его снова смягчился. Ты напуганный хочешь к бабушке, но придется мне довериться. Я же вон сколько за тобой присматривал. Разве не так? Когда все поднялись на этаж, Ван представил. Ну, Альма, познакомься с нашей шайкой. За обеденным столом сидели двое, которых Альма еще никогда не видела. «Это Пузан», — сказал Ван. «Нетрудно догадаться, почему его так называют». Грузный мужчина звонко рассмеялся. Альме он понравился с первой секунды. У Пузана были густые светлые волосы и несколько подбородков, которые тряслись, когда он смеялся. «А это Сандро». «Искренне рад знакомству Альма», — поздоровался Сандро, поднимаясь со стула. Сандро был на добрую голову выше вана, а нос у него был такой заостренный, что, казалось, им лед колоть можно. И раз уж рука Альмы была в зоне досягаемости, Сандро схватил ее и яростно затряс. «Но всем привет!» — неожиданно встрял Авир. «А меня Авиром зовут, если кому интересно». Ван, а что он тут делает? спросила Вигдис. При гневном выражении лица шрам ее огибал рот. Альма задумалась, болит ли он. Он был с Альмой, когда я ее нашел. И идти ему было некуда. Вандер, должна была быть причина поубедительнее, намного убедительнее, чтобы притащить его сюда. Именно сюда. Авир удивленно изогнул брови. «Да уж, такой дворец всякий для себя приберегает, ясное дело», — огрызнулся он. «А еще кто-то был?» — уже тише спросила Вигдис. Ван наклонился к ней. «Еще одна!» — услышала его слова Альма. «Но там все под контролем. С ней Густав». Альма с ужасом посмотрела на Вана. «Густав?» — взревел Авир. «Что еще за Густав?» Крувуль, раздраженно остановил его ван. А ну закрой рот. Альма отметила, что тон его стал жестче, и фраза прозвучала угрожающе. ⁇ Я свободный человек. Говорю, когда хочу, ⁇ твердо ответил Авир. Вигдис резко рассмеялась. ⁇ Свободный? ⁇⁇ Скажи мне, мальчик, а что это значит? Ты свободен быть самим собой. «Не приходится ли тебе, как и всем здесь, в этой комнате, скрывать от мира свою истинную сущность? Не приходится ли тебе, как и нам, прятать твой генетический дар, за который могут преследовать?» С каждым словом голос ее становился все выше и тоньше. «И это ты называешь свободой?» «А с этим разве можно что-то сделать?» непонимающе спросил Авир. «Нужно!» Вигдис, которая стояла теперь у входной двери, впечатала кулак в стену с такой силой, что Альма вздрогнула. «И мы здесь сегодня именно за тем, чтобы положить этой проблеме конец». «Вы чего? Альма, о чем это она толкует?» — спросил Авир. Альма почесала затылок. «Единственное, что она знала заранее об этом дне...» то, что ей предстоит пройти и слетание. Сейчас же она вспоминала, что у Элеоноры Ивана был какой-то план похитить Габриэлу, но Альма думала, что речь идет о неопределенном далеком будущем. А Вир наклонился к ней. «Не нравится мне это», — сказал он. «Нутром чую, пора сваливать». Альма метнула взгляд на Вана. Тот стоял, облокотившись о стену у двери в подвал, и улыбался. Сандро сидел на стуле. Пузан подошел к кухонной столешнице и наливал воду в кастрюльку. Еще оставалась Вигдис. Что-то в ее позе казалось неестественным, будто не случайно она встала именно у входной двери. Альма начала кое-что соображать. Вокруг стола еще было предостаточно места. Но Ван и Вигдис встали каждый у своей стены, ровно у дверей. Но только когда Ван двинулся, Альма поняла, что сейчас произойдет. Ван подошел к двери. И путь окончательно оказался отрезан. Авер, видимо, заметил то же самое, потому что сжал ее руку крепче. «Мы откланиваемся!» — прокричал он. В то же мгновение Альма уловила движение позади себя. Она обернулась и увидела, как Пузан схватил Авира за руки. Авир подвоха не ожидал и инстинктивно дернулся назад, тут же оказавшись в железных объятиях. «Пусти!» — заорал Авир, пытаясь вырваться. «Пусти сейчас же!» Альма стояла как вкопанная. «Ван!» — залепетала она. Ван наклонился и запер дверь на ключ. А сам ключ опустил в карман. «Вы нас запереть хотите?» — ужаснулась Альма. Сердце забилось быстрее. Она уже понимала, что они оба в опасности. Но почему? «А ну, убери от меня свои лапищи!» — визжал Авир. Но тиски рук Пузана не ослабевали. «Да заткни ты его!» — прошипела Вигдис от входной двери. Пузан коротко кивнул и поволок Авира к столешнице. Альма проследила за ними взглядом и увидела, как Пузан подхватил с плиты кастрюльку, воду выплеснул в раковину и занёс кастрюлю над головой. «Не надо!» — закричала Альма и бросилась на кухню. «Да не боись, не прибью я его!» Пузан повернулся к Авиру если только шуметь не будешь. Уяснил, а не то на голову тебе ее надену. Все понятно?» «Авир, делай, как он говорит», — взмолилась Альма. «Пожалуйста». Авир уставился на нее. По его глазам Альма видела, что тот еще собирался поупираться. «Пожалуйста», — повторила она. Наконец он закатил глаза и кивнул. «Весьма благоразумно» удовлетворенно сказала Вигдис. «Ну, продолжим!» Сандру поднялся. «Кто-нибудь желает чашку чая? Вечер затягивается». «Ну, пока идет неплохо», — отозвался Ван. «Альма, иди-ка сядь сюда». Он уже пересел на диван и теперь похлопал по соседней подушке. Всего несколько недель назад Альма сидела на этом самом месте с Элеонорой. «Неужели Элеонора тоже в этом замешана?» «Нет, это не в бабушкином стиле, в этом Альма была уверена». И хотя эта мысль ее успокаивала, из нее вытекала другая, пугающая. Элеонора не знала, что Альма здесь и не спешит на помощь. Надеяться Альме и Авиру оставалось только на себя. Альма глубоко вдохнула, и заняла свободное место на диване. «Нет нужды удерживать мальчика против воли», дружелюбно сказал Ван. «Меня тоже», — подумала Альма, но вслух ничего не сказала. Самым разумным казалось немного подыграть пока Вану и остальным, чтобы узнать их план. «Отпустить я вас пока не могу, но мы не причиним вам вреда», — продолжил Ван. «Альма, ты же меня знаешь!» Ван положил руку ей на плечо. «Меня-то не надо бояться!» «А мне тоже?» — подал голос с кухни Авир. «Еще слово!» — прикрикнула Вигдис, будто разрубая воздух кастрюлькой. «Мало ли у нас с тобой было замечательных бесед!» — говорил Ван, будто не услышав угрозы Вигдис. Помнишь, как мы говорили о Габриэле и справедливости?» Альма кивнула. Это было после их первой полетной тренировки. Ван рассказывал об Уефиме, о своих родителях и о том, как их обоих убили в затемнении. «Когда задумываешься о том, что сотворила эта женщина, мои родители мертвы, как и тысячи других жителей. Каждый день, что она остается у власти, Кто-то получает такой шрам, как у Вигдис, а то и что похуже. Альма бросила взгляд на длинный вздутый рубец, рассекающий лицо Вигдис надвое. Это и правда дело рук Габриэлы. Я ей на оба глаза такой поставлю, сказала Вигдис, поймав взгляд Альмы. Нам придется взять ответственность на себя, если не остановим Габриэлу сейчас. Она может стать непобедимой. «Чай готов!» Из кухни вышел Сандра с подносом, уставленным чашками. «Альма, чай!» Вежливо предложил он самым будничным тоном, будто ничего особенного вокруг не происходило. Альма кивнула и получила чашку. Она сделала глоток и почувствовала, как по горлу растекается тепло через живот распространяясь на руки и ноги. Она поняла, что давно уже ничего не пила и не ела. «А Авиру чай можно?» — попросила Альма. Сандра вопросительно посмотрела на Вигдис. так кивнула. «Ну что, мы звери, что ли, какие?» — сказала она. «Конечно, и парню чай можно». Сандра поспешил на кухню, вручив по чашке Авиру и Пузану. «Альма, присоединяйся к нашей борьбе», — сказала Вигдис. «Это твой долг, понимаешь?» «А я-то что могу?» Сказав последние слова, Альма вдруг вспомнила, что несколько недель назад уже говорила что-то подобное, когда готовилась на холме за школой к ислетанию. Элеонора тоже сказала, что она им нужна, чтобы захватить Габриэлу. Элеонора сказала, что Альма — фревелинг. И Альма помнила, что это почему-то было важно. Но почему она не расспросила ее тогда подробнее? Альма смутно помнила тот их разговор, за исключением одного. Элеонора как-то многозначительно подчеркнула, что у Альмы есть все, что нужно, будто знала больше, чем сама Альма. А если судить по улыбке, которая появилась на одной половине лица Вигдис, Уверена в этом была не только Элеонора. «Не знаю, сколько успела рассказать тебе Элла», — сказал Ван. «Но, как и многое другое, способности солнцеловов передаются по наследству». «Живущие в мире теней говорят, что ребенок унаследовал нос или цвет волос. Нас это мало волнует. Говоря о наследовании, мы имеем в виду способности». «Некоторые солнцеловы наследуют тривиальные штуки, типа острого зрения, у других может быть более интересный и редкий дар». Ван поднял брови. «И о твоем деде такие слухи ходили, Альма. А бабушка твоя их любезно подтвердила. Он мог то, что мало кому из солнцеловов под силу». «Мой дед?» — переспросила Альма. «Да, Эдвин. Эдвин Фревеленг». «И что же он мог?» «Эдвин мог повернуть время вспять!» Альма услышала пораженный вздох и обернулась. А Вир смотрел на нее недоверчиво. «Это... это же не так!» Не мог прийти в себя он и перевел взгляд на Вана. «Нет же!» Ван широко улыбнулся и кивнул. В комнате стало тихо. Будто все ждали, что скажет Альма на такие новости. Но Альма понимала не больше, чем до такого невероятного откровения. «И что это значит?» — тихо спросила она. Вигдис сцепила руки. «Это Альма значит, что он может не только замедлять или ускорять время, но и поворачивать его назад». Вигдис медленно кивнула. Такая способность дает большое преимущество. Если что-то идет не так, как тебе хочется, все можно отыграть назад и попробовать заново. Наконец Альма осознала сказанное, звучало и впрямь впечатляюще. У Эдвина не так уж много кровных родственников осталось, продолжил пояснение Иван. Строго говоря, всего два. «Твой отец и ты». На мгновение в комнате снова повисла тишина. Но теперь Альма отреагировала уже более ожидаемо. «Вы считаете...» Дрожащими руками она поставила чашку на стол. «Нет», — сама себе ответила Альма. «Нет, нет, вы же не считаете, будто я...» Она замотала головой. Вигди скивнула. «Именно так и считаем. «Считаете или знаете?» — осторожно спросила Альма. «Ты третье поколение. Мы, к сожалению, не знаем, унаследовал ли способность Симон. Но маловероятно, что такой дар просто взял и пропал. Вероятность намного больше 50% Альма. С этим надо считаться. Шанс того, что дар у тебя есть, выше, чем того, что нет». Ван снова откинулся на спинку дивана. «И...» — нерешительно начала Альма. «Мы с вами после школы потренируемся, да?» «Нет, не после школы», — ответил Ван. «А когда?» — Ван потер руки. «Мы идем за Габриэлой сегодня вечером».